Интерлюдия. «Привет, Икар!» — поздоровался со своим давним другом высокий широкоплечий мужчина, определить возраст которого было проблематично. Ему можно было дать как 20, так и 40 лет, и одного взгляда на него хватало, чтобы понять. С его внешностью что-то не так. «Снова нацепил эту оболочку!» — усмехнулся Икар. «Давно не виделись, Яорк!» — произнес он, и на его лице появилась довольная улыбка. «А что с ней не так? Не любишь изменения?» спросил Яорг, длинные волосы которого заметно укоротились и поменяли цвет с пепельного на русы. «Я тебе уже говорил, что дело не в этом. В любом случае, сейчас вообще не до этого», произнес Икар, и в его руке появился небольшой перламутровый кристалл. «Ты ведь помнишь Кинга?» спросил он, и Яорг кивнул. «Это ведь тот трейсер из второго поколения, которого мы рассматривали на роль модератора?» «Да!» Икар влил в кристалл энергию, и перед ними появилось изображение молодого человека, лежащего на спине посреди моря и мирно покачивающегося на волнах. «И что с ним не так? Мы же отсеяли его кандидатуру!» не сводя глаз с изображения, произнес Яорк. «Это да, но ты же помнишь, почему?» «Разумеется, мы ведь не можем ничего забыть!» усмехнулся Яорк. В одном из миров с ним произошел какой-то сбой, и он потерял большую часть памяти. Такое случается с трейсерами. Тебе ли этого не знать? Он смерил Икара непонимающим взглядом. Да, не первый раз, и даже не второй, и не третий. Я уже долго ломаю голову над этим вопросом и даже попытался систематизировать, почему все это происходит. И знаешь, у меня появилась довольно интересная теория. Икар посмотрел Яорку в глаза. «Ничего не хочешь мне сказать?» — прямо спросил он. Яорк тяжело вздохнул, и на его губах появилась грустная улыбка. «Зря ты во все это полез», — произнес он. «А теперь слушай». Как я и говорил, на корабль вернулся, когда стемнело. Забравшись по канатной лестнице на палубу, сначала отправился в каюту, дабы надеть сухие вещи, а затем, наспех перекусив, пошел прямиком к адмиралу. «Благо, я теперь знал, где находится его каюта». Постучавшись в дверь и получив приглашение войти, вошел внутрь и увидел Невора, сидящего за своим письменным столом, на котором царил настоящий бумажный хаос. «Присаживайся», — он указал на стул напротив его стола. «Вино? бренди. «Нет, спасибо», — отказался я, решив, что подобные дела лучше решать на трезвую голову. «Как пожелаешь, а я, если ты не против, все же выпью», — произнес он и, устало потерев глаза, осмотрелся по сторонам. «Сиди, я принесу». Увидев, куда устремлен его взгляд, я сходил за бутылкой и стаканом, после чего налил адмиралу янтарной жидкости и, протянув ему стакан, приготовился слушать. «Спасибо». Невор поблагодарил меня и, приняв алкоголь, сделал несколько глотков, после чего зашуршал по столу. «Вот». Он протянул мне один из потрепанных листов бумаги. «В общем, на эту карту нанесены предположительные селения литринов», пояснил он. «Они отмечены крестиками». Я принял карту, и передо мной сразу же вспыхнули сообщения от инфосети. «Внимание! Получен квест «Возможные союзники». Невор снова начал рыскать по столу. «А здесь...» — он протянул мне еще одну карту. «Живет существо, которое местные моряки окрестили морской губитель», — пояснил он, и у меня перед глазами появилось еще одно сообщение. «Внимание! Получен квест логового монстра». Отлично! Процесс пошел!» «Ну и еще...» — адмирал подвинул ко мне по столу карту. «Не знаю, будет тебе это полезным или нет...» Но вот тут, а это неподалеку, он ткнул пальцем в небольшой остров в море. Есть существа, которых мы называем тодлингами. Они обитают на этом острове и очень часто убивают и грабят корабли, которые проходят рядом. Мы несколько раз устраивали на этих тварей рейды, но проблема в том, что тодлинги прекрасно чувствуют себя как под водой, так и на суше, и истребить их очень сложно. Может, ты со своими «шарканами»? «Да, шарканами. Поможешь мне извести эту заразу?» — с надеждой в голосе спросил Невор. «Внимание! Получен квест укрепления дружбы «Невор-Антир. Проблемы с тодлингами. хм «Хм, что-то новенькое». «А да, есть какая-нибудь информация по этим тодлингам? спросил я свой искусственный интеллект. «Да, но, как всегда, немного» о ком говорит Невор, — это разновидность твоих ящеролюдов, только за основу этих антропоморфов природа этого мира взяла не ящериц, а жаб». «Ясно», — задумчиво произнес я. «Спасибо», — поблагодарил свой искусственный интеллект и вернулся к разговору с адмиралом. «Хорошо, я займусь этими тодлингами в первую очередь», — ответил ему. «Вопрос только в том, как мне нагнать потом ваш корабль», — Невор задумался. «Я поговорю насчет этого с Сараном». «Он умный. Наверняка что-нибудь придумает». «Хорошо, тогда на то мы порешим», — сказал я и встал. «Еще увидимся». И собрался было покинуть его каюту, но адмирал меня окликнул. «А карты?» — он кивнул на стол. «У меня память хорошая. Я все запомнил». Улыбнувшись, ответил я и на всякий случай открыл интерактивную карту, дабы убедиться, что все метки на ней появились. ну ладно». «Тогда увидимся». Немного растерянно попрощался со мной Невор, и я вышел на палубу и практически нос к носу столкнулся с магистром Сараном. «Наш бравый адмирал удовлетворил вашу просьбу?» — улыбнувшись, спросил чародей. «Да, есть ряд вопросов, но я думаю, он их сам озвучит вам». «Зачем же посредники?» «Пойдемте за мной», — сделал он приглашающий жест, и я последовал за ним. Мы прошли по палубе в сторону носа корабля, спустились в трюм и, пройдя вдоль него несколько десятков метров, остановились возле ничем не примечательной двери, от которой исходил невероятно сильный магический фон. Саран с интересом посмотрел на меня, а затем просто толкнул дверь вперед. «Прошу!» — он сделал приглашающий жест, пропуская меня вперед, и стоило мне войти, как я чуть было не остолбенел от неожиданности. Благо, что, будучи трейсером и прожив множество жизней, я хорошо научился скрывать свои эмоции, ибо удивляться внутри было чему. «Да это же настоящий замок», — подумал я, без интереса на лице осматриваясь по сторонам. Внутри каюта оказалось даже больше, чем тронный зал в моей крепости, если вообще не всей крепости. «Да уж, тут настоящий музей» поделилась своим мнением Андромеда и была полностью права, ибо чего тут только не было, начиная от скелетов неизвестных мне животных и монстров и заканчивая всевозможными магическими или околомагическими изобретениями, о назначении которых я даже не знал. «Впечатляет», — спокойно произнес я, медленно рассматривая все, что здесь увидел. «Это моя великая коллекция», — гордо заявил магистр Саран. «Я без нее ни ногой». «О, то есть он везде таскает ее за собой. Интересно». «Так о чем вы хотели попросить меня, мастер Кинг?» Тем временем поинтересовался он. «А, точно. У адмирала Невора была ко мне одна просьба. Он попросил разобраться с одним народцем, который доставляет много хлопот кораблям в этом мире. Благо остров, на котором они обитают, располагается неподалеку от курса корабля». «Я не против решить эту проблему, но возникает другая проблема. Как вам нагнать корабль, ибо позволить себе остановку, пусть даже и короткую, мы не можем, так?» — закончил за меня Саран. «Именно. Вы очень проницательны. Вы мне льстите». На его лице появилась лукавая улыбка. «Надо подумать», — произнес он и начал мерить шагами свою каюту-замок взад и вперед. Спустя какое-то время Саран остановился. «Вообще вариантов не так много», — задумчиво произнес он. Первый, мы можем дать вам одну из шлюпок, на которой установлен магический движитель, но так как запас его хода сильно ограничен, есть вероятность, что энергия кончится в нем прежде, чем вы нагоните ярость антир», — поделился Саран своей идеей. «И второй», — он тяжело вздохнул. «Мне второй вариант, конечно, не очень нравится, но другого выхода я не вижу», — Саран посмотрел мне в глаза. Я могу дать вам ключ к портальному кристаллу корабля. В случае необходимости он может перенести вас на ярость Антир, но тут есть одна загвоздка. — Вы мне не доверяете, — произнес я и улыбнулся. — Вы тоже весьма проницательны, — усмехнулся магистр Саран. — И как быть? — спросил я, и он задумался. — Знаете, мне нужно как следует все обмозговать, — произнес Саран через несколько минут. «Возвращайтесь пока в каюту, а я за вами пришлю. Хорошо?» «Да, конечно». Я уже собрался было выйти, но остановился возле двери. «Не знаю, что вы про меня знаете или что вам про меня наговорили, но поверьте, я пока на вашей стороне и меньше всего хочу, чтобы гибли жители вашей империи», произнес я и Саран кивнул. «Это-то меня и смущает, что только пока». Бросил он мне в догонку и стоило мне переступить порог, как дверь тут же за мной закрылась. Другого выхода нет? Спросил адмирал магистра, и тот отрицательно покачал головой. Невор тяжело вздохнул, глядя на огромный кристалл, стоящий в центре комнаты на специальной подставке и светящийся всеми цветами радуги. Я согласен, решился он. «Если ему и правда удастся избавиться от этих тварей, он окажет всей империи огромную услугу. Ключ ведь можно будет потом забрать?» Саран смирил своего друга насмешливым взглядом. «Ты думаешь, что ключ от портала — это прям в самом делешный ключ, как у двери?» «Ну да», — ответил адмирал, чем вызвал у магистра улыбку. «Нет, мой дорогой невор, ключ — это особая формула заклинания, забрать которую обратно будет очень сложно» ответил Саран и зевнул. «Ладно, будем решать проблемы по ходу их поступления. Скажи лучше, что там по демонам?» «Чертят огромную магическую фигуру кровью и внутренностями», ответил адмирал и от злости сжал кулаки. «Ясно. Как скоро ярость Антир будет в зоне поражения и Ерихоном?» «Завтра ближе к вечеру», немного подумав, ответил Невор. «Мы идем на всех мощностях?» «Практически. Часть заряда накопителя я оставлю для выстрела и Ерихона». «На сколько выстрелов?» — уточнил маг. «Три. Уверен, что будет нужно столько». «Нет, но лучше подстраховаться», — ответил Невор и тяжело вздохнул. «Есть изображение фигуры, которую они чертят?» — спросил Саран, и адмирал, похлопав по карманам своего мундира, выудил из одного из них небольшой тубус и протянул его магу. Тот внимательно ознакомился с рисунком и обреченно произнес. «Боюсь, вечером будет уже слишком поздно».